Глава одиннадцатая. Тем вечером позвонил полицейский, мой давний приятель. Похоже, к тебе частенько попадают посторонние люди, а? – сказал он. Похоже, согласился я. Мне тут птичка в клювике принесла, а я передаю тебе. Кто-то спрятал наркотики в твоем доме, и местные дановцы это знают. Если нам в е л я т произвести у тебя обыск, и мы найдем заначку, придется тебя арестовать. Несмотря на то, что вам известно, наркотики мне подсунули нарочно? Верно, ответил знакомый полицейский. Таков закон. Ты лучше найди и уничтожь их, пока нам не дали сигнал. Всю ночь я искал наркотики и всего обнаружил пять порций. Одну ухитрились спрятать даже в телефон. Я отнес их в туалет и с м ы л в унитаз. Но откуда мне было знать, вдруг я нашел не все. Да и тот, кто их подсунул, мог сделать это еще раз. На следующий день ко мне пришли два д а н о в ц а молодые, худенький парень в брючках, белой рубашке и галстуке, и с ним девушка в длинной юбке. По виду т и п и ч н ы е миссионер ы мормоны, только с д а н о в с к и м и повязками. Чем они моложе, тем с ними труднее, совсем уж прыткие, поэтому я отнюдь не обрадовался, увидев на пороге зеленую молодежь. Разрешите нам присесть? Приветливо улыбаясь, спросил юноша. Конечно. Девушка села на диван и скромно сложила руки на коленях. У нас с вами общий знакомый Николас Брейди. О, произнес я. Да, кивнул юноша. Мы его друзья. Он намного о вас рассказывал. Вы ведь, кажется, писатель? у г у Надеюсь, мы сейчас не отрываем вас от творчества. Молодые люди были воплощением учтивости. Неа. Ваши романы имеют большое значение, сказала девушка. Убик. Человек в замке, человек в высоком замке, поправил я. Они явно ничего не читали. Вы и мистер Брэди, продолжала девушка, внесли значительный вклад в нашу культуру. Вы романами, а он подбирает исполнителей для фирмы звукозаписи. Наверное, поэтому вы и живете оба здесь, в мировой столице развлечений. Ну, тут легко знакомиться с людьми, уклончиво произнес я. Вы и мистер Брэди дружите долгие годы, верно? спросил юноша. Вы ведь жили вместе в Беркли в одной комнате? у г у ответил я. Потом он переехал сюда, а через несколько лет за ним последовали и вы. Мы хорошие друзья. Готовы ли вы под присягой подписать нотариально заверенный документ о том, что он и его жена политически лояльны? Совершенно ошарашенный я вымолвил: Что? Или напротив, под таким утверждением вы подписываться не готовы? Конечно, готов, сказал я. Пожалуйста, составьте нам такой документ в ближайшие несколько дней, сказала девушка. Окончательно мы все сформулируем и оформим в нашей штаб-квартире. Мы предоставим вам образцы и инструкцию. Зачем? спросил я. Чтобы помочь вашему другу, ответила девушка. Он нуждается в помощи. У Николаса б р е й д и подозрительное прошлое, еще с б е р к л и ответил молодой человек. Чтобы сохранить занимаемое ныне положение, ему потребуется поддержка друзей. Вы готовы его поддержать, не так ли? Хотя бы положительной характеристикой. Вы ведь друзья. Конечно, для Николаса все, что могу, сказал я. И тут же инстинктивно понял, что я заглотил приманку. Это какая-то полицейская ловушка. Отлично. Девушка улыбнулась, и молодые люди встали. Юноша положил на стол небольшой пакет. Здесь инструкция, образцы, кое-какие подсказки. Как писатель, думаю, вы справитесь легко. Вместе с подтверждением лояльности вашего друга мы хотели бы получить от вас краткую автобиографическую справку, чтобы тот, кто будет читать ваше заявление, знал немного и о вас самом. Справку о чем? – спросил я теперь по-настоящему испуганный. Точно ловушка. В пакете есть соответствующие инструкции, – ответила девушка, и они оба ушли. Оставив меня наедине с красно-бело-синим пакетом, я сел, открыл пакет и начал просматривать первую брошюрку, напечатанную на дорогой глянцевой бумаге. На обложке красовались президентская печать и автограф Ф.Ф.Ф. Дорогой американец, вам предложили написать короткую справку о человеке, которого вы знаете лучше всех, о самом себе. Лишь от вас зависит, что вы сочтете важным и что предпочтете оставить в стороне. Однако о вас будут судить не только потому, о чем вы рассказали, но и потому, о чем умолчали. Возможно, вас попросили это сделать ваши друзья и соседи, члены друзей американского народа, или, возможно, вы решили сделать это по собственной инициативе. Не исключено, что к вам обратилась п о д о б н о й п р о с ь б й местная полиция. Я взял брошюру с инструкциями по подготовке нотариально заверенного заявления касательно лояльности друга. Дорогой американец. Вам предложили написать короткую справку о человеке, которого вы знаете очень хорошо, о близком друге. Лишь от вас зависит, что вы сочтете важным и что предпочтете оставить в стороне. Однако чем подробнее и тщательнее вы составите справку, тем больше вы поможете своему другу. Все написанное вами, конечно, останется строго конфиденциальным. Справка предназначена исключительно для использования в соответствующих органах. Возможно, вас попросили это сделать ваши друзья и соседи, члены. Я сел за машинку, вставил лист чистой бумаги и начал сочинять автобиографическую справку всем заинтересованным лицам и организациям. Я Филип п к и н д р е д д и к находясь в здравом уме и сравнительно трезвой памяти, желаю признаться, что в течение многих лет являюсь одним из руководителей организации, известной ее врагам как а р а м п р о в На занятиях по подрывной деятельности и шпионажу я научился лгать, или во всяком случае так мастерски искажать правду, что никакие мои слова не могут быть использованы в л а с т ь п р и д е р ж а щ и м и в стране объекте нашего удара США. Учитывая выше сказанное, я теперь намерен сделать заявление касательно моего лучшего друга Николаса б р е й д и Да и новосторонника арамправа на протяжении многих лет, который неоднократно менял свои взгляды вслед за постоянно меняющейся политикой арамправа, соответствующей линии народного Китая и других социалистических стран, включая и СССР. Наша первая приобретение в б е з ж а л о с т н о й борьбе против человечества, которую мы ведем со средних веков. Пожалуй, мне следует подробнее рассказать об арамправе, чтобы прояснить свой собственный статус. Арампров подразделение Римской католической церкви действует по принципу «цель оправдывает средства». Таким образом, мы используем самые безжалостные методы, все приспособления и ухищрения, доступные нам, чтобы расстроить планы Ферриса Ф. ф р и м о н т а нынешнего марионеточного тирана вышеупомянутых Соединенных Штатов Америки. К примеру, во времена его детства мы приняли надлежащие меры к написанию именования нашей организации на асфальте недалеко от дома, где был рожден будущий президент, дабы со всей ясностью показать ему, что рано или поздно мы до него доберемся. Я подписал заявление и, откинувшись на спинку стула, задумался над сложившейся ситуацией. Мне она определенно не нравилась. Я узнал этот красно-бело-синий пакет. пресловутый набор добровольного информатора. Первый шаг по втягиванию гражданина в огромную государственную шпионскую сеть. Пакет был неизбежен, как проверка уплаты налогов. Наш образ жизни при ФФФ. Если я не подам автобиографическую справку и заявление по Николасу, ко мне снова явятся дановцы, и на этот раз будут далеко не так вежливы. Если мои бумаги сочтут неполными, от меня настойчиво потребуют дополнений. Так обращались с захваченными в плен американцами в Северной Корее, давали лист бумаги и карандаш и просили писать о себе что угодно без указаний или ограничений. Поразительно, какие вещи люди по собственной воле о себе открывали. Когда наступает время доносить, человек худший враг самому себе. Стоило мне только достаточно долго просидеть за пишущей машинкой, и я выложил бы им все без утайки, что знаю о себе или Николасе. Более того, изложив факты, я бы скорее всего стал сочинять, лишь бы привлечь внимание и вызвать восхищение аудитории. Человеческое существо наделено не лучшим качеством желанием угодить. В сущности, я ничем не отличался от тех пойманных американцев, типичный пленник. Я стал им в ноябре 1968 года, когда Ф.Ф.Ф. был избран президентом. Мы все стали пленниками. Нас содержат в огромной тюрьме, где стенами служат Канада, Мексика и два океана. Где-то рядом тюремщики, надзиратели, информаторы и одиночные камеры спецлагерей на Среднем Западе. Большинство людей этого не замечают. Они не видят перед собой в буквальном смысле проволоки или решеток. Они не совершали преступлений, не п р е д с т а в а л и перед судом и не понимают чудовищной перемены. Люди собственными голосами привели к власти нового тирана и не усматривают в своем положении ничего страшного. Да и разъясни им, добрая треть сказала бы, что так и надо. Как заявил Ф.Ф.Ф. теперь война во Вьетнаме будет достойно завершена, а загадочная организация Арампров уничтожена. Лояльные американцы могут вздохнуть спокойно. Их свобода, право делать как велено, восстановлена. Я снова сел за пишущую машинку и отстучал еще одно заявление. Важно было постараться. Власть п р и д е р ж а щ и м Я Филип п Киндердик никогда не испытывал к вам приязни, и судя по нападению на мой дом и вашим целеустремленным попыткам спрятать наркотики в моих розетках и телефоне, вы также не питаете ко мне теплых чувств. Тем не менее есть человек, к которому я отношусь еще хуже, а именно мистер Николас Брейди. Вам также следует его недолюбливать, и вот почему: во-первых, мистер Николас б р е й д и не человек в обычном смысле слова. Им завладел, точнее завладеет, в один прекрасный день к полному изумлению окружающих. Представитель неземной формы жизни. Отсюда можно сделать далеко идущие выводы. Зная мою профессию писатель-фантаст, вы, наверное, решили, будто я это выдумал, чтобы посмотреть на вашу реакцию. Если бы. Я собственными глазами видел, как мистер Николас б р е й д и проявлял невообразимые сверхъестественные способности, дарованные ему сверхчеловеческим существом по имени в а л и с Я видел, как мистер Николас б р е й д и проходит сквозь стены, видел, как он взглядом плавит стекло. Однажды мистер Николас б р е й д и желая продемонстрировать свою фантастическую силу, прямо в открытом поле у шоссе номер девяносто один заставил материализоваться Кливленд. А затем убрал этот славный город, и никто ничего не заметил. Когда ему заблагорассудится, мистер Николас б р е й д и способен отринуть оковы пространства времени, уйти в глубокое прошлое или в далекое будущее. в о з н и к н е у него такое желание, он волен перенестись на Альфу Центавра или любую другую. К чёртовой матери, подумал я и бросил писать. п е р в о н а ч а л ь н о е мои намерения входило так сгустить краски неуемной гиперболой, чтобы дановцы ни на секунду не отнеслись к этой информации серьезно. Затем я подумал о п а р н е и девушке, принесших мне смертоносный пакет. Тогда я в сущности не р а с с м о т р е л посетителей, но их облик запечатлелся на подсознательном уровне. Девушка была даже хорошенькой, темноволосая, с яркими зелеными глазами, много моложе меня. Впрочем, раньше мне это никак не мешало. Взяв в руки красно-бело-синий пакет, я обнаружил приклеенную снизу карточку с их именами и номерами телефонов. Что ж, может, удастся найти иной выход из ситуации, помимо сотрудничества. Пожалуй, мне следует обратиться за помощью. Я как раз продумывал, что сказать тем н о в о л о с й девушке, когда зазвонил телефон. Это был Николас. Я рассказал ему о визите. И ты это сделаешь? – спросил он. Напишешь обо мне заявление? Ну, начал было я. Когда дело касается тебя, все оказывается не так просто, да? Пойми ты черт побери, они подкладывают мне наркотики. Это подстава. Меня предупредил приятель из полиции. Я всю ночь искал в доме тайники. На меня у них тоже кое-что есть, сказал Николас. У них всегда так: либо что-то есть, либо подложат. Так что мы с тобой в одной лодке, Фил. Ты уже р е ш а й как поступишь. Но если ты на меня настучишь... Меня всего лишь попросили написать на тебя положительную характеристику, ответил я, понимая в глубине души, что он прав. Мы оба сидели на крючке. Да, когда дело касается тебя, все оказывается не так просто. Посылай куда подальше, посоветовал я. А теперь выбор за мной. Нелегкий выбор, мучительный, сжигающий душу, и ничего не придумаешь, кроме одного: позвонить дановской девушке и найти к ней подход, обаять ее. Моя свобода, моя жизнь зависели от этого, а также свобода и жизнь Николаса.